Часть 4. Май 2022 -го. Май 2023 -го. Амфибия. Ты спросил кукушку, и она ответила. Куку, ку ку-ку, Три года, значит. Твоя улыбка. Ого, хорошо как. Да горлица это, их вечно путают. Выходит, прогноз ерунда? Кто б догадался, что птица-то мерила в месяцах. Но ведь был день долгий, счастливый. Смешная собака, похожая на кабанчик, жалась к твоим ногам. Хозяин еле оттащил. Качели, как подвесная скамеечка на двоих. И твои ноги на моих коленках. И облака туда-сюда, вверх-вниз. А в небе отражаются наши лица, как в воде. Какие-то шутки глупости. Дальше кино по плану. Гоша пренебрёг привычной серии уточняющих вопросов и включил человека-амфибию. Мы жалели синеглазого их тяндра, хихикали с аргентинского Крыма, любовались Вертинской. Она что, реально только что спела, что хочет любить дьявола? Ну, баба дает! Так я подначивала, а Гоша только вздохнул. Представь, как Боуи смотрел собой в главной роли. Согласился, что хорошо. Амфибию сунули в бочку. Так и меня душить стало. Да неужели ж заморят? Да как же так? Гладила Гошу по ребрам. Ну уж ты-то со мной. Уж у нас-то все будет нормально. Герои расстались у моря. Вот так, навсегда. Волна с перехлестом. Небывалая драма. Наивная глупость избыточная. А смаргиваешь, не смотришь в глаза. Гоша честнее. Ну вот, хотел доброе кино про любовь, где все счастливы. А тут все плохо, как в жизни. Он ведь знал этот фильм, только забыл финал.